Тюрьма. Вид с горы. Солдаты схватили Андреса и Хи через несколько минут после побега. Их выволокли из канализации, положили на асфальт, надели наручники и придавили так, что Андрес на миг потерял зрение и ориентацию. Он ходил на бокс и на борьбу, поэтому умел принимать удары, но это было выше его порога приемлемой боли. Рядом с ним стояло шесть черных фургонов и два бронетранспортера. Военные разошлись в разные стороны и обыскивали окрестности, заглядывали в кусты и за заборы. Человек 20 спустились в канализацию, чтобы начать преследование остальных убегающих. Андрес сомневался, что они кого-то найдут. Слишком широкая сеть тоннелей была развернута под поселком. Никогда до этого Андрес не встречался со смертью напрямую. Его отец погиб. Но это случилось далеко, и он не видел подробностей, не почувствовал того, что произошло сегодня. Когда шальная пуля отскочила от железной трубы, угодив Артуру в голову, и тот мгновенно упал, Андрес даже не поверил, что все может случиться так быстро. Секунду назад перед ним стоял человек, личность, брат. А мгновение спустя — лишь безжизненная груда плоти в узнаваемой человеческой форме. Это был худший день в жизни Андреса. Артура усыновили всего три месяца назад, но Андрес успел к нему привязаться. В памяти всплывали моменты, где они катаются по закрытому треку на спортивной «Ламборгини-Гувер», разгоняясь до 200 км в час на ровных участках. Артур сидел за рулем и по-детски восторгался салоном автомобиля, его скоростью, отзывчивостью. Он водил рукой по кожаным сиденьям, и никак не мог поверить, что ему это дозволено. До этого он пару раз ездил на разбитом Форде 56-го года, который принадлежал отцу, и ощущения от вождения этих автомобилей очень сильно отличались. Когда же Андрес предложил купить эту Ламборгини в подарок для Артура, тот даже не поверил, что такое возможно. Врожденная скромность не позволяла ему принимать дорогие подарки, даже когда ему объясняли, что для Келвинов эти подарки вовсе недорогие. Артур все равно отказывался от всего. Чем-то он напоминал щенка, взятого из приюта, голодного и недоверчивого, которому дают еду, но он ожидает подвоха. Теперь этот парень, которого Андрес медленно раскрепощал, вытаскивал из защитного кокона, лежит без жизни на холодной койке. Безвольное тело Артура подняли наверх, и тут же загрузили в подоспевшую карету скорой помощи. Андрес не видел, как Артура подключили к пульсометру, показавшему стабильный сердечный ритм, а врач поднес зеркало к арту. «Жить будет», — ответил врач одному из военных, и тот повторил фразу по рации своему командиру. Андрес даже не догадывался, что Артур остался жив, поэтому продолжал лежать на земле избитый, уставший, погруженный в мрачные мысли. «Где остальные избежавшие спросил мужчина без маски, с уродливым розовым шрамом через всю голову. В ответ на это Андрес лишь хмыкнул. «Не мог же этот военный, этот урод, этот пес всерьез думать, что он выдаст свою семью? Даже если бы Андрес точно знал, где его семья сейчас находится, то предпочел бы еще одно избиение дубинками. «Где тот, кто застрелил предыдущего командира?» Продолжил военный. «Убежал по канализации», — ответил Хи. Артур упал, и его телохранитель решил, что настало время спасаться самому. «И правильно сделал», — ответил Андрес. «Он еще успеет застрелить нескольких из вас». «Ты слишком смелый для того, кто лежит связанным перед целым отрядом военных», — сказал мужчина и приказал другим посадить пленников в бронетранспортер. «Мне кажется, это вы слишком смелые». «Вы хоть понимаете, к кому в дом вы пришли? Думаете, этой короткой победы достаточно?» «Прямо сейчас моя мама и сестра Лилия собирают союзников. Уже через несколько дней все, кто участвовал в разбое, будут гнить за решеткой. Ты, твои солдаты и даже твои наниматели, а я буду попивать сок на Гавайях!» Из рации на груди военного доносился голос Чарльза Тауэра, без конца спрашивающий. «Вы их поймали?» Затем ждал немного и продолжал. «Если поймаете, сообщите!» В голосе Тауэра слышалась боль. Кажется, его неплохо задела пулей во время перестрелки. Командир даже не думал отвечать. Ему надоело давать ежеминутные отчеты. «Может быть, так и будет», — подтвердил он. «На ней сейчас». После этого он щелкнул пальцами, и несколько рук повели Андреса и Хи к бронетранспортеру. Колонна из восьми машин уже стояла, готовая к перевозке. Андреса и Хи посадили друг напротив друга в середине салона. По форме сиденья здесь напоминали детские, только большого размера. Их пристегнули ремнями безопасности. Еще шесть человек в форме сели рядом. Машина тронулась. Внутри было темно. Лишь открытый люк на крыше освещал салон. Лица военных в черных масках казались безглазыми из-за падающих теней. Пахло потом и резиной. Настроение у Андреса опустилось до самого минимального уровня. Его тошнило, укачивало и ужасно болела голова. Он чувствовал на себе ответственность за братьев и сестер. Именно он должен был поставить Тауэров на место, но попался самым первым. Еще в канализации у него в голове крутились мысли о том, как вернуть дом, наказать всех, кто причастен к этим событиям, и не допустить такого в дальнейшем. Выход был только один – нанять собственную армию, вдвое больше и втрое профессиональнее. Тогда армия Чарльза разбежится. По-другому сделать не получится. Полиция не расследует такие дела. Это не их уровень. Даже на Международный суд и ООН можно не рассчитывать. Их полномочия распространяются на слои общества – от низов до президента. Они не помогут, потому что уровень Тхари выше президентского. У них своя собственная социальная страта, на которой нет никаких законов, лишь чистая анархия. Чарльз Тауэр это подтвердил, когда нанял армию и пришел к ним в дом. Даже если весь мир будет знать, что совершил Тауэр, ему ничего не сделают. Ни один президент, король или канцлер не отдаст приказ заморозить его счета, потому что в этот момент потеряет поддержку других Тхари, а следом и власть. чарльза Тауэру необходимо было заставить Келвинов подписать бумаги. Семью Келвин поддерживает огромное количество людей. Среди простого народа ходила поговорка «Эдди поможет», что являлось выводом из слогана Транстека «Взаимопомощь, доверие, уверенность». Она появилась после создания Эдуардом Программы помощи своим работникам. Однажды он услышал выступление маленького гаражного бенда, состоящего из грузчиков его филиала в Бразилии. И ему так понравилась их музыка, что он организовал им широкую рекламу и мировое турне. Группа быстро стала популярной, и один из их хитов назывался «Эдди поможет». Это была заразительная композиция, которая долго не могла выйти из головы. С тех пор тысячи работников выросли Кому помогла программа Эдуарда, создавали посты в социальных сетях с этой поговоркой, и она плотно вошла в обиход. Ее использовали даже те, кто не работал в «Транстеке». Когда возникала ситуация, которую невозможно было решить, часто говорили «Эдди поможет». Корпорация «Транстек» — самый крупный работодатель в мире. Один из последних, поэтому Чарльз Тауэр не мог в открытую напасть на них. Если бы он пришел к ним в дом... Отобрал все имущество и все права, развалил компанию, тогда миллионы человек остались бы без работы. Поднялся бы бунт, какого еще свет не видывал. Настроения в массах и так бурлили через край, а уровень голодающих повысился до критического предела. «Подпишите бумаги, так будет лучше для всех», — произнес военный и закрыл за ними дверь. На корпусе послышался двойной удар ладонью, и машина тронулась. Андрес пытался понять, куда их везут. Воображение рисовало сырой подвал, в котором его прикуют к железному столу и будут бить плетьми. От такой картины его затошнило. Он даже почувствовал затхлый воздух такого помещения. Через люк в потолке он видел, как они движутся через город. Сначала там мелькали небоскребы, центр. Затем пошли красные верхушки пятиэтажных домов, окраина. Чем дальше они двигались, тем меньше в небе становилось дронов. Вскоре их вывезли за черту города, и дроны полностью исчезли. «Неужели нас оставят в пустыне?» — спросил Андрес у своего телохранителя. «Они хотят сломать твой дух, чтобы ты сдался и выполнил любой их приказ. Им нужно место, которое будет давить на тебя и физически, и психологически. Пустыня под это не подходит. Она прикончит нас слишком быстро. Тогда куда?» «Я гадаю точно так же, как и ты», — ответил Хи. Куда бы их ни везли, это место находилось далеко от Гибралтара. Бронетранспортер двигался с максимальной для своей массы скоростью, и счет шел уже на часы. «Куда нас везут?» — спрашивал Андрес у военных, но те, видимо, и сами не понимали. Никто, кроме водителей не знал даже направление маршрута. Судя по извилистой дороге, Они пересекали Атласские горы, окружающие Марокко со всех сторон. Наконец машина остановилась. Был уже вечер, и жара уступила место холоду. Их высадили на самой высокой точке Атласских гор в этой части страны. Солдаты открыли заднюю дверь, и перед Андресом раскинулся захватывающий вид. С одной стороны виднелись зеленые поля Марокко, а с другой бескрайние пески Сахары тянущиеся на три тысячи километров на восток. Еще чуть-чуть, и они достигли бы уровня облаков, а страна осталась бы где-то далеко внизу. Глядя с этого ракурса, Андрес удивлялся тому, как много здесь оказалось заселенных мест. Гибралтар он всегда покидал на самолете и чаще летал на север, чем на восток или запад, поэтому не видел пейзажа Марокко сверху. Это не была безлюдная страна, Как ему казалось изначально, здесь были сотни километров фермерских угодий и десятки небольших поселений. Прямо у подножия горы расположился городок с населением около двухсот тысяч человек. По дорогам с обеих сторон горного хребта мчались тысячи машин, легковых и огромных грузовых. С удивлением Андрес подумал, что все эти машины принадлежат ему. От этой мысли ему сделалось смешно. У него слезы потекли из глаз. Ему принадлежат почти все машины, находящиеся в корпоративной собственности. дальнобойные грузовики, как муравьи, ползающие внизу, все до единого принадлежат ему. А он смотрит на это с наручниками на запястьях. Чуть выше на горе стояло три здания. Одно совсем маленькое, в два этажа, второе побольше, в три, а третье огромное, 5 этажей и 4 корпуса, отходящие во все стороны. С высоты большое здание должно было походить на клевер. Вокруг этого участка тянулась высокая каменная стена, а затем еще один ряд металлического забора под напряжением, с колючей проволокой наверху. «Я знаю это место», — прокомментировал Хи. «Знаешь?» — переспросил Андрес. «Это Филь-Абут, тюрьма. Сюда получают билет в один конец на пожизненное заключение». «Откуда ты это знаешь?» «Здесь отбывал срок мой сослуживец. Мерзкий тип. Как долго нас будут здесь держать?» «Ты сам догадываешься», — усмехнулся Хи. Солдаты толкнули их к металлическим воротам, где их уже ждали открытая дверь и четыре охранника. Вместо брюк на них были шорты, а рубашки с короткими рукавами украшали золотые нашивки с эмблемой тюрьмы. Трое из охранников были в синей униформе и один в зеленой, Последний был самым высоким и самым крупным. На его лице застыло выражение безграничного удовольствия. Этот надзиратель радовался новым заключенным, словно они теперь переходили в его собственность. С таким лицом Дарвин встречал на пороге доставку тортов из выпечки Джо Кэт. С каждой стороны от ворот стояли два волкоподобных стража. Они повернули металлические головы и смотрели на Андреса, не отрываясь. Под этими неживыми взглядами ему стало неспокойно, особенно когда он представил, что тяжелый пулемет такого стража сделал с его отцом. После хакерской атаки группы Гиллиарте доверие к таким роботам упало, и множество арендаторов отказались от их услуг. Однако не здесь. В этой тюрьме территорию охраняли не только волки с пулеметами, но и автоматические турели на стенах, и даже металлические гончие. Худые четвероногие роботы — созданные для быстрого перемещения на любой местности, с челюстями, способными перекусить металлическую трубу и огнестрельным оружием в спине. Несколько таких штук патрулировали внешний периметр. По сравнению со стильными, красивыми, хоть и пугающими роботами, тюрьма выглядела лишь едва лучше деревенского сарая. Кирпичи истерлись, штукатурка на них осталась лишь в некоторых местах. Деревянные ограждения на них сгнили, Металлическая ограда заржавела. Наверняка ее построили еще в позапрошлом веке. Если бы заключенные разогнались и одновременно ударили плечами в стену, она рухнула бы, как старый покосившийся забор. Ноги отказывались идти в нужную сторону. Если бы Андреса не подталкивали в спину, он не смог бы сделать и шага. Сердце стучало, а в желудке возникло что-то тяжелое. Андресу стало трудно дышать. Разум подсказывал ему войти в это заведение, подняв голову. А ноги говорили, что способны унести его отсюда за тысячу километров, и никто их не догонит. Ему очень не хотелось здесь находиться. Невероятным усилием Андрес заставил себя двигаться гордо, как и подобает старшему сыну Эдуарда Келвина. «Так-так», — поприветствовал гигант в зеленой форме, — «свежие цветы для нашего сада». ММУО, так звали надзирателя, что радовался их появлению. Его рост составлял больше двух метров. Он возвышался над ними, как скала, и чувствовал свое физическое превосходство. Это доставляло ему огромное удовольствие. У него было невероятно широкое лицо с крупными чертами, болезненно желтые глаза, узкий лоб и брови, сходящиеся у переносицы в вечно злобной гримасе. Его отличительной чертой – было полное отсутствие губ, из-за чего на его лице застыл жуткий оскал. При взгляде на такого человека становилось ясно. Он рос с убеждением, что миром правит устрашение и физическая сила. Чтобы показать разницу в росте, Ммоо наклонился к Андресу, рост которого составлял 191, сделал глубокий вдох широкими ноздрями и ухмыльнулся. «Свежий аромат!» «Посадим тебя в четвертый павильон к бальзаминам. Будешь расти и благоухать!» От такого наглого вторжения в личное пространство Андрес разозлился окончательно. Его избивали в его доме, избивали на улице. Его чаша терпения полнилась с каждым ударом и вылилась в неконтролируемое бешенство. Ярость ударила в голову, и Хи не успел его остановить, Лоб Андреса выгодил прямо в челюсть Ммуо. Тот от неожиданности покачнулся и сел на землю. У него из десен сочилась кровь, а два передних зуба были неестественно вогнуты внутрь. Кроме того, его нос оказался сломан, и надзиратель хватал воздух ртом. В следующее мгновение шестеро конвоиров и трое оставшихся надзирателей схватили Андреса и потащили в сторону тюрьмы. Его никто не ударил, И это показалось дурным знаком. Андреса пронесли через двое ворот, и он очутился во внутреннем дворе. Двор был очень большой и делился на две части. Их хватило бы на несколько футбольных полей. Здесь было сотни-две заключенных, и все одеты в обноски, произведенные десятки лет назад. Ни у кого не было красивой униформы. Здесь каждый был одет в собственную одежду. Охрана же делилась на две части – Меньшая была в синей униформе. Они носили на поясе пистолеты, дубинки, рацию и газовые баллончики. Большая часть в зеленой форме. Они при себе имели только дубинку и свисток. Некоторые из заключенных были голые по поясе, носили сложенные майки в руках. Находящиеся в центре двора сидели в тени и играли в карты, лежали на голой земле, подтягивались на турниках. Остальные бесцельно бродили по территории. При появлении Андреса и Хи в сопровождении охраны все бросили свои дела и отправились посмотреть на прибывших. Озкий коридор между центральными воротами и зданием администрации с обеих сторон огораживала металлическая сетка, вдоль которой выстроились толпы заключенных в виде почетного караула. Они матерились, показывали на Андреса пальцами, смеялись, угрожали делали неприличные жесты, смысл которых он не мог понять. Тебе крышка, парень, послышались английские слова в арабском гомоне. Тебе конец! Отпустите его! кричал Хип из-за один иззирателей. Он не прикасался к людям в униформе, пытался договориться словами, а не кулаками. Он не знает, как себя вести, кровь горячая. Что с него взять? Здание администрации представляла собой очень старую постройку. Краска внутри облезла, половина ламп не горела, железные двери покрывал сплошной слой ржавчины. Андреса положили грудью на холодный пол. Один из надзирателей наступил ему на спину. Другой принес бухту 10-миллиметровой веревки, которой надзиратели связали Андреса по рукам и ногам. Хи в этот момент рядом не было. Он остался позади. Никто не мог его сейчас защитить. «Вертолет!» — произнес ММО. «Будешь командовать, Палыч, по зубам еще раз!» — ответил ему низкий надзиратель в синем, с животом свисающим над ремнем. Несколько рук подняли Андреса ногами кверху и повесили на крюк под потолком. Кровь перелила к голове, каждый синяк на его теле отзывался болью. Андреса начали крутить вокруг своей оси, пока у него не закружилась голова, и он не потерял пространственную ориентацию. Ему казалось, что он находится в невесомости. Улетел далеко от Земли и сейчас находится в далеком межзвездном вакууме. А затем его начали избивать. Дубинки надзирателей хлестали по нему со всех сторон. Силы они не жалели. Удары попадали по всем частям тела, кроме головы. Один из ударов попал ему в пах, и эта боль затмила все, что происходило с ним прежде. Казалось, что его разрывают на части. Его стошнило, и рвота разлетелась вокруг, запачкав ботинки всем, кто стоял рядом с ним. Это заставило их бить еще сильнее. Когда они закончили и опустили его на пол, Андрес ничего не видел. Кровь залила ему глаза, а тело превратилось в один багровый синяк. Несколько минут он лежал на полу. Ему хотелось протереть лицо, но руки были связаны. По полу в коридоре застучали каблуки тяжелых ботинок. Именно этого человека ждали сейчас надзиратели, начальника тюрьмы. Невидимый человек остановился у порога и посмотрел издалека на лежащее на полу тело. «Если он умер, то вашими головами я украшу свой задний двор», — произнес он тихо, почти неслышно. «Он меня ударил!» — ответил ему Муо. «Сломал мне нос, выбил два зуба. Будь у меня плохое настроение». Я бы прямо сейчас приказал врачу вырвать тебе все оставшиеся. Пошли он. Все надзиратели вышли, и Андрес остался в комнате наедине с начальником тюрьмы. Тот вышагивал вокруг него и что-то читал на планшете, наверняка досье, составленное коалицией, полная инструкция по пыткам, которые должны применяться к нему, чтобы заставить подписать развал Транстека. Молчание затянулось надолго. Здесь, на вершине Атласских гор, время текло иначе. Люди здесь не спешили. «Сколько они вам заплатили?» — спросил Андрес, не выдержав тягучей тишины. «Я могу удвоить плату. Могу заплатить в десять раз больше». В ответ на это предложение начальник тюрьмы наклонился к нему, достал из кармана белый платок и протер глаза Андресу, чтобы тот смог его увидеть. Это был старый марокканец с круглой головой и густой бородой. Его уставшие глаза смотрели на Андреса без любопытства. Так мастер смотрит на деревянную заготовку, миллионную в его жизни. То, что Андрес обладал богатствами, нисколько его не интересовало. «Посмотри на это лицо», — сказал он. «Что ты видишь?» «Старика?» — предположил Андрес. «Нет. Что ты видишь?» «Мужчину». Темнокожего. Я не черный. У марокканцев бронзовый цвет кожи. Ты видишь перед собой человека, которому ничего не нужно. Меня зовут Зафар Алики. Я директор этого заведения, сказал он. Мне наплевать на всех, кто находится на моей территории. На тебя, на стражу, на заключенных. Плевать, держит ли здесь невиновных. Плевать на ужасное разваливающееся состояние стен. Плевать на того идиота, который привез тебя сюда. Через полгода я ухожу на пенсию и поеду плести корзины на ферме моей дочери. Весь отрезок времени между этим моментом и сегодняшним днем можешь считать, что здесь находится лишь мое тело, не мой разум. Ты не сможешь договориться с тем, кого нет. Неужели вам... — Вообще ничего не нужно. — Есть кое-что. Если бы ты оказался знахарем и вылечил мою простату, чтобы я мог нормально помочиться, я бы тот же выпустил тебя. Но у тебя нет с собой ни волшебных трав, ни бубна для ритуальных танцев, поэтому замолкни. У тебя ничего нет. С неподдельным равнодушием директор выпрямился и продолжил ходить вокруг Андерса с бумагами в руках. Несколько раз он останавливался, поднимал взгляд к потолку и мечтательно смотрел вверх. В каждом его движении виднелась вселенская неторопливость. Если и был на свете более медлительный человек, то он находился здесь же, в этой отдаленной от времени тюрьме. Из здания администрации Андреса вывезли на строительной тележке, потому что его ноги подкашивались, когда он выпрямлялся. Избитого и окровавленного его отвезли на внутренний двор и выгрузили на землю, как кучу песка. Вокруг него образовалось полукольцо заключенных. Они смотрели на него со злобой, любопытством и удивлением. Почти все они были черные или бронзовые, как называл себя директор. Рядом с ним стоял Хи, успевший переодеться в обноске. Майки на нем не было, и на всеобщее обозрение представала сетка его худых мышц, которых было в несколько раз меньше, чем у Андреса. «Это Андрес Келвин!» — послышался голос из толпы. Говорил один из темнокожих заключенных, ростом лишь едва уступающий Мо, «Сэн-свиньи Эдварда Келвина, поддерживавшего революционеров в Индии! Из-за него погиб мой брат, служивший в регулярных войсках миротворцев!» «А я Хи Дун!» — ответил Хи. «Личный телохранитель генерала Сираджа Гаджара» предотвратившее июньское покушение в восемьдесят девятом. Если бы не я, война закончилась бы на четыре месяца раньше, и твой брат наверняка остался бы жив». «Слышали, что он сказал?» — завопил темнокожий бугай. Он накапливал в себе ярость, как огромный конденсатор. «Этот мелкий ханзир виновен в смертях наших близких!» «Вы выбрали не ту сторону, чтобы сражаться», — спокойно ответил ему Хи. Он стоял перед Андресом, отгораживая его от разъяренной толпы и отвлекая все внимание на себя. Несмотря на бурлившую перед ним массу негодования, Хи оставался спокоен. В приступе ярости великан потянул руку за спину и вытянул оружие, тонкую отвертку, заточенную на месте крестовины. Он сжимал ее в кулаке так сильно, что побелели костяшки пальцев. «Ты неправильно держишь оружие, приятель», — сказал ему Хи. В такой позе ты даже не пробьешь грудную клетку, а удар в живот заблокируется одной рукой. — Сейчас ты увидишь мой удар! — крикнул тот, размахнулся и направил острие в живот Хи. Что дальше произошло, Андрес не смог даже понять. Рука бугая будто сама собой ушла в сторону. Хи даже не делал ничего, он лишь выставил руку на перерез движению. Парень понял, что промахнулся и теперь стоит в уязвимой позе. Его огромные лошадиные глаза уставились на своего соперника. Медленно, чтобы все увидели его движение, Хи поднял свободную левую ладонь и с криком «Уф!» опустил ее на шею неудачливого убийцы. Тот подкосился и упал на землю. Его глаза вращались во все стороны. «Живой?» — удивился Хи, посмотрев на лежащего соперника. Как неожиданно. Это потому, что у тебя шея, как у быка, мышц больше, чем мозгов. Но ты не радуйся. Я отчетливо слышал хруст. Значит, ты останешься парализованным до конца своих дней». Парень был в сознании и слышал все сказанное. Андрес даже представить не мог, каково это — лежать на земле и слышать, что с сегодняшнего дня руки и ноги тебе не принадлежат. Однако это была заслуженная плата за попытку убийства. Тут же Хи вырвал из руки Верека на отвертку и посмотрел на толпу перед ним. Он чувствовал себя уверенно, несмотря на то, что людей вокруг него были десятки, а он один. Андрес не читал на их лицах вражду. Это были обыкновенные любопытные зеваки. Лишь маленькая горстка желала над ними расправы. Я не хотел его бить, это была самооборона. Я знаю, что вы ненавидите и меня, и моего друга. Ваше право. «Но не вздумайте тронуть нас!» Собравшись силами, Андрес встал на ноги. Его покачивало. Казалось, он стоит на огромной карусели, и земля пытается сбросить его с себя. «Смотрите, живой!» — раздалось из толпы. Это говорил худощавый мараканец в шортах. «Паренек ударил надзирателя и я остался жив! Это достижение!» «Меня отделали, как лангет!» — ответил Андрес. «Разве это избиение?» У нас москиты кусают сильнее. Покажите мне мою камеру. Я хочу поспать. Твою камеру, усмехнулся мараканец. Ребята, он хочет, чтобы мы показали ему его камеру. Это уже фразу он повторил на арабском, и по толпе поползли неловкие смешки. Сколько тебе лет? спросил тот. Выглядишь крепко. 24, ответил Андрес. Такой молодой и такой огромный. Сколько ты весишь? Килограммов 100? «Не переживай, через год скинешь до 60. Под руку Хи отвел Андреса в лазарет, где к его ранам отнеслись так же, как и в тюремном дворе. Старый и почти слепой врач, явно из заключенных, перевязывал его с таким видом, будто тратит бинты на порез бумагой. Во дворе к ним не приближались, хотя Андрес видел много недружелюбных взглядов, направленных на него. Он был необычным заключенным, Директор запретил его сильно избивать, лишь слегка, и многим это не нравилось. Однажды они решат на него напасть. Андрес знал это точно, но не сегодня. В этот день он мог быть спокоен. Только одно его тревожило — Огромный надзиратель пересекся с ним на выходе из лазарета и окинул Андреса таким взглядом, словно обещал. «Ты запомнишь меня на всю свою жизнь, на всю свою короткую жизнь». «Зря ты его ударил», — сказал ему Хи, когда они подходили к лавке, расположенной на холме. «Здесь, в этой тюрьме, работают 12 человек, директора и одиннадцать охранников в синем. Те, что ходят в зеленом, это не охрана, а такие же заключенные, как и мы, только им дали дубинки и полномочия следить за остальными. Они чувствуют свою власть и ведут себя еще хуже, чем настоящие охранники. Остальные заключенные их ненавидят» и называют Кхайнон, предатели. Их надо злить в последнюю очередь. — Я не буду вести себя подобострастно, — ответил Андрес. — Пусть лучше меня 10 раз изобьют, чем я покажу свою слабость. — Пожалуйста, не делай ничего необдуманного, — попросил Хи. — Я не могу защитить тебя здесь. Если на тебя будут нападать заключенные, это не проблема. Но надзиратели... Самые презренные и мстительные люди. Лучше проглотить гордость и склонить голову, чем получить по шее дубинкой. Весь оставшийся день они сидели на этой лавке и смотрели на горизонт. Местные называли это место трибуной. Она располагалась выше уровня стены, и с нее можно было обозревать окрестности. Видимо, это было сделано специально, чтобы заключенные видели, какие красивые места располагаются вокруг. Красивые и недоступные. В который раз Андрес думал о том, когда же его испытание закончится. У его семьи есть множество влиятельных союзников, и они обязательно вытащат его из тюрьмы, если узнают, где он находится. Мама, его братья и сестры наверняка уже собирают вокруг себя силы, чтобы дать отпор Тауэру. Если посчастливится, и ему удастся подкупить охрану, сбежать из этой тюрьмы... Он наймет самую дорогую антитеррористическую частную армию — LTD — 2000 элитных военных в самом современном обмундировании. Они участвовали в каждой крупной и мелкой войнах за последние 20 лет. При взгляде на них наемники Тауэра исчезнут быстрее, чем стервятники перед львами. Быстрее, чем огонь перед дождем. Быстрее, чем сливочные пирожные на столе перед Дарвином. Надо только сбежать. Андрес надеялся, что это произойдет в ближайшее время, а не через 20 лет. Такой срок он не выдержит.